Глава 5. Лжёт король. В это самое время король-узурпатор продолжал храбро исполнять свою роль. Филипп велел начинать утренний приём посетителей. Это был так называемый малый приём. Перед дверями его спальни собрались уже все удостоенные великой чести присутствовать при одевании короля. Он решился отдать этот распоряжение, несмотря на отсутствие господина Дербле, который вопреки его ожиданиям не возвращался. И наши читатели знают, что было причиной этого.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 Как бы убеждала принца не осуждать великую королеву, принявшую в жертву государству своё дитя. Он нашёл свою мать прекрасной. Он знал, что Людовик XIV любит её, он обещал себе также любить её и вести себя так, чтобы не стать для неё жестоким возмездием, омрачающим дни её старости. Он посмотрел на своего брата с нежностью, которую не трудно понять. Тот ничего у него не отнял, ничем не отравил его жизни. Будучи как бы боковой ветвью, не мешающей стволу неутомимо тянуться вверх, он нисколько не заботился о прославлении и возвеличии своей жизни. Филипп обещал себе быть по отношению к нему добрым братом. Ведь этому принцу было достаточно золота, на которое покупаются удовольствия. Он любезно кивнул де Сант-Иньяно, гнувшемуся в поклонах и реверансах, и дрожа протянул руку невестке Генриетте, красота которой поразила его. Но он увидел в её глазах холодок, который ему понравился, так как облегчал будущие отношения с ней. Насколько мне будет удобнее, думал он, быть её братом, а не возлюбленным. Единственной тревогой, которой он в этот момент опасался, встреча с королевой Марии Терезии, так как его сердце и ум, только что подвергшиеся таким испытаниям, несмотря на основательную закалку, могли бы не выдержать нового потрясения. К счастью, она не пришла.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 — А разве и вы, матушка, тоже, — сказал немного тише Филипп, — стали защитницей господина Кальбера? — Что? — спросила удивленная королева. — Право, я нахожу, что вы говорите, как давняя ваша приятельница, госпожа де Шеврес. При этом имени Анна Австрийская поджала губы и побледнела. Филипп задел львицу. — Почему вы напоминаете мне о госпоже де Шеврес? И почему вы сегодня восстановлены против меня? Филипп продолжал: Разве госпожа де Шеврез не затевает нескончаемых кузней против какой-нибудь из своих жертв? Разве госпожа де Шеврез недавно не посетила вас, матушка? Вы говорите судье со мной таким образом, что мне кажется, будто я слышу вашего отца, короля. Мой отец не любил, госпожа де Шеврез, и был прав. Я тоже её не люблю. И если она надумает явиться сюда, как бывало, под предлогом выпрашивания денег,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 — добавил Филипп. Господин Фукес возмущением прогнал ее прочь, предпочитая уважение короля всякому сговору с интриганами. Тогда госпожа де Шеврес продала свою тайну господину Кальберу, но так как она ненасытна и ей мало тех ста тысяч и тю, которые она выманила у этого приказного, она задумала метить выше в поисках более глубоких источников. — Верно ли это, Ваше Величество? — Вы осведомлены решительно обо всем.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 До того взволновало королеву Анну, что Филипп пожалел её. Он взял её руку и нежно поцеловал. Она не почувствовала, что в этом поцелуе, несмотря на сердечный бунт и обиду, было прощение восьми лет ужасных страданий. Филипп помолчал. Он дал улечься волнению порождённому тем, что он только что высказал. Спустя несколько секунд он оживлённо и даже весело проговорил: "Мы сегодня ещё не уедем отсюда, у меня есть план".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 которого я хочу представить собравшимся, поручив его вашим милостям. Ах, Дертанян, входите. Дертанян вошёл. Что прикажете, ваше величество? Скажите, где Ванский епископ, ваш друг? Но, ваше величество, я жду его, а он всё не показывается. Велите его разыскать. Дертанян был поражён. Впрочем, изумление его продолжалось недолго. Сообразив, что Арамис по поручению короля тайно покинул во Он решил, что король хочет сохранить секрет про себя. Ваше величество, извольте настаивать, чтобы отыскали господина Дорбле, спросил он. Настаивать? Нет, зачем же, ответил Филипп. Он мне не так уж и нужен, но если б его всё-таки отыскали, я угадал, сказал себе Дортаньян. Этот господин Дорбле, заметила Анна Австрийская, ванский епископ друг господина Фуке. Да, ваше величество, когда-то он был мушкетёром. Анна Австрийская покраснела. Он один из четырёх Рубриццов, которые в своё время совершили столько чудес. Королева-мать тут же раскаялась в своём желании укусить. Чтобы сохранить последние зубы, она прекратила этот неприятный для неё разговор. Каков бы ни был ваш выбор, сын мой, я уверена, что он будет великолепен. Все склонились пред королём.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 С какой странной лёгкостью провидение опрокинуло самую высокую судьбу во всём мире, чтобы поставить на её место самую низкую и обезодоленную. Очень порой Филипп чувствовал, как по сиянию его юной славы пробегает зловещая тень, а рамиса всё не было. Разговор между членами королевской фамилии прекратился как-то сам собой, а забоченный Филипп забыл отпустить брата с принцессой Евгениреттой, они удивлялись этому и мало-помалу теряли терпение.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 Страшный крик раздался сразу во всех углах комнаты, мучительный крик короля и всех свидетелей этой сцены. Никогда ни одному человеку, сколь удивительной и чудесной ни была бы его судьба, с какими бы приключениями она ни сталкивала его, не доводилось ещё видеть зрелище вроде того, какое в этот момент являла собой королевская спальня. Через полузакрытые ставни проникал неяркий рассеянный свет, задерживаемый к тому же большими бархатными портьерами на тяжёлой атласной подкладке.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 К тому же, до Малхуке, крови Людовика XIII и Анны Австрийской, он принёс в жертву кровь того же Людовика XIII и той же Анны Австрийской. Чистолюбию эгоистическому, чистолюбие благородное, право сохранить то, что имеешь, право иметь. При первом же взгляде на претендентов Уке постиг всю глубину допущенных им ошибки. Всё происходившее в душе суперинтендента осталось, разумеется, скрытым от остальных. Прошло 5 минут, 5 веков, и за это время два короля и члены королевской фамилии едва успели немного оправиться от пережитых потрясений. Дертандьан, прислонившись к стене прямо против Фуке, пристально смотрел пред собой и не мог разобраться в происходящем. Он и сейчас не мог бы сказать, что именно породило в нём его подозрения и сомнения последнего времени, но он отчётливо видел, что они были вполне основательны. И что эта встреча двух Людовиков XIV должна объяснить всё то в поведении Арамиса, что внушало ему подозрения. Эти мысли, однако, всё ещё были покрыты густой пеленой бесконечных загадок. Все действующие лица, происходившие здесь в сцене, были, казалось, во власти каких-то дремотных чар, ещё не покиновших пробуждающееся сознание. Вдруг Людовик, более порывистый и более властный, бросился к ставням и торопливо, разрывая партиеры распахнулых во всю ширину Волны яркого света залили королевскую спальню и заставили Филиппа отойти в тень к Алькову. Людовик XIV воспользовался этим движением своего несчастного брата и, обращаясь к Анне австрийской, произнёс: "Матушка, неужели вы не решаетесь узнать вашего сына лишь потому, что никто в этой комнате не узнаёт своего короля?" Анна австрийская дрогнула всем телом и, воздев к небу руки, застыла в этом молитвенном жесте, не в силах произнести ни единого слова. "Матушка, тихо сказал Филипп: "Неужели вы не узнаёте вашего сына?" На этот раз отшатнулся Людовик XIV. Что касается Анны австрийской, то поражённой в самое сердце раскаянием, она утратила равновесие, покачнулась, и так как никто не пришёл ей на помощь, настолько всех охватило оцепенение, со слабым стоном упала в стоящее за ней кресло. Людовик не мог дольше выносить это зрелище и этот позор. Он бросился к Дортаньяну, который хотя и стоял прислонившись к сику двери, тоже начинал пошатываться, так как и у него закружилась от всего происходящего голова. "Ко мне, мушкетёр", крикнул король. "Посмотрите нам обоим в лицо, и вы увидите, который из нас бледнее". Этот крик словно разбудил Дортаньяна, и в нём проснулось покаяние. Встряхнув головой, он теперь уже не колебались, направился прямо к Филиппу и, положив на его плечо руку, сказал: "Сударь, вы арестованы".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 которого она вторично дала приговорить к смерти. Филипп подошёл к Анне Астриской и сказал ей нежным, взволнованным голосом: "Не будь я вашим любящим сыном, я бы проклял вас, матушка, за все несчастья, что вы причинили мне". Дортандьен почувствовал дрожь во всём теле. Он почтительно поклонился юному принцу и, не поднимая головы, произнёс: "Простите меня, монсьёр, но я солдат и присягал на верность тому, кто только что удалился отсюда".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 шипнул Фуке мушкетёру: "Это такой же настоящий король, как тот. Этот лучше", отвечал Дратанян. "Только ему не хватает вас и меня".